Глава 14. Почему Бокстоун поддерживал законопроект об университете в Теннесси? «А что вы нам дадите, если мы над вами сжалимся?» — сказали они. «Ну что же, мы дадим вам серебра», — ответили просители. Пополь Вух. Священная книга на языке Китча. В этот знаменательный день галереи были битком набиты, и не потому, что стоит волноваться по поводу передачи важного законопроекта из комиссии обратно в палату представителей, если далее он должен пойти обычным порядком. Это все равно, что волноваться из-за подбора присяжных для следствия по делу об убийстве, вместо того, чтобы поберечь свои чувства для более значительного события, когда обвиняемого повесят, два года спустя, после соблюдения всех нудных формальностей, установленных законом. Но, допустим, вы узнаете, что следствие окажется замаскированным судом Линча, и присяжные, за час выслушав свидетелей, повесят убийцу тут же на месте. Тогда дело предстанет перед вами в ином свете. Так вот, прошел слух, что обычные формальности парламентской процедуры в соответствии с которыми рассмотрение законопроекта и его окончательное утверждение затягивается на многие дни и даже недели, в данном случае будут нарушены и с проектом расправиться в два счета. И то, что вначале было просто расследованием, может обернуться совсем по-другому. В ходе своей дневной работы Конгресс добрался наконец до пункта «Доклады комиссий» и когда усталая публика услышала из уст председательствующего это отрадное известие, все перестали досадовать на нескончаемые отсрочки и воспрянули духом. Председатель комиссии по благотворительным ассигнованиям поднялся и прочитал свой доклад. И тут мальчик посыльный в синей форме с медными пуговицами вручил ему записку. Записка была от сенатора Дилуорти, который на минуту появился в зале и сейчас же исчез. Она гласила. Все ждут грандиозного наступления развернутыми силами. Несомненно, вы, как и я, полагаете, что именно так и надо действовать. Мы сильны и все готово для решающей битвы. Переход троллопа на нашу сторону оказал нам неоценимую помощь, и наши силы неуклонно растут. Десять человек из числа наших противников Среди дня выехали по неотложным делам из города. Но, как говорят, только на один день. И Еще шестеро больны. Но, как сказал мне один мой друг, завтра или послезавтра вновь примут участие в заседаниях. Стоит попытаться смело перейти в наступление. Требуйте приостановки процедурных правил. Увидите, мы соберем две трети голосов, я в этом ни секунды не сомневаюсь. Истина Господня восторжествует. Дилу Орти. Мистер бакстоун представил один за другим законопроекты по своей комиссии, оставляя тот законопроект на самый конец. Когда проголосовали, отклоняя или утверждая доклады по всем проектам и осталось только разрешить так или иначе вопрос об этом пункте, мистер бакстоун попросил у Конгресса внимания. Ему хотелось бы сделать несколько замечаний. Комиссия поручила ему доложить о законопроекте в благоприятном смысле. Он хотел бы разъяснить существо предлагаемой меры и таким образом обосновать действия комиссии. Тогда враждебность к проекту, которую разжигали газеты, рассеется, и он предстанет в своем истинном свете, во всем блеске справедливости и благородства. Обеспечить предлагаемую меру очень просто согласно проекту в буграх в восточной теннесе учреждается промышленный университет куда открыт доступ для всех безразличия пола цвета кожи и вероисповедания управление им передается в постоянной коллегии попечителей с полномочиями заполнять открывшиеся в их среде вакансии законопроект предусматривает постройку зданий университета общежитий лекционных залов, музеев, библиотек, лабораторий, мастерских, домен и заводов. Он предусматривает также покупку в буграх в Восточной Теннесси 65 тысяч акров земли, следует подробное описание, для нужд университета. И он ассигнует также долларов на покупку земли, которая будет национальной собственностью доверенный попечителям для вышеуказанных целей. Всемирные усилия были предприняты для того, чтобы добиться у Хокинсов, наследников и владельцев земли в Теннесси отказа от права на бугры. «Около пяти тысяч акров», — сказал мистер Бокстоун. Но мистер Вашингтон Хокинс, один из наследников, воспротивился этому. В сущности, он весьма неохотно соглашается продать хотя бы часть своих владений за какую бы то ни было цену. И это нежелание вполне понятно, если учесть, что земля Хоккинсов неуклонно и очень значительно поднимается в цене. «Ни в чем Юг так не нуждается, как в обученной рабочей силе», продолжал мистер Бакстоу. «Без нее он не сможет разрабатывать свои рудники, строить дороги, Выгодно и без чрезмерных затрат возделывать свои плодородные земли, возводить фабрики и двинуться по пути дальнейшего развития промышленности. Сейчас юг располагает почти совершенно не рабочей силой. Сделайте этих людей разумными, квалифицированными рабочими и вы разом увеличите капитал и возможности всего юга. Откроете ему путь к невиданному доселе процветанию. Какие-нибудь пять лет благосостояние юга так возрастет, что не только возместит государству издержки, но и принесет казне неслыханные богатства. Такова материальная сторона дела, наименее существенная с точки зрения достопочтенного оратора. Тут он привел некоторые данные, подготовленные для него сенатором Дилуарти, затем продолжал. Господь поручил нам заботу о миллионах негров. Какой отчет мы ему дадим, как мы управляли ими? Мы дали им свободу. Неужели мы оставим их в невежестве? Мы предоставили их самим себе. Неужели мы оставим их трудиться голыми руками? Мы не можем сказать, для чего предназначен проведением этот столь отличный от нас народ, но долг наш ясен. Промышленный университет в Буграх станет всеобъемлющей школой современной науки и практики достойным созданием великой нации. Он сочетает в себе преимущества Цюрихской школы, Фрейбурга, предприятий в Крызо и Шеффелдского института. Само проведение предназначило и сохранило бугры в Восточном Теннессе для этой цели. Для чего же еще они существуют? Разве не поразительно, что более 30 лет, а за это время сменилось поколение, лучшая часть этой земли – оставалась в руках одной семьи, нетронутая, словно уготованная для какой-то высшей цели. Могут спросить, зачем правительству приобретать эту землю, когда в его распоряжении миллионы акров, которые оно может отдать университету, много больше, чем может понадобиться железнодорожным компаниям. Но у правительства нет другого такого участка. Все другие земли не идут ни в какое сравнение с буграми в смысле пригодности их для предполагаемого промышленного университета. Бугры словно специально предназначены для того, чтобы стать школой горного дела, техники, обработки металлов, химии, зоологии, ботаники, ремесел, сельского хозяйства. Короче говоря, всех сложных видов промышленности, которые составляют мощь государству. Для создания подобной школы нет другого такого места, как бугры восточного Теннесси. Горы эти изобилуют всевозможными металлами, железной рудой всех видов, медью, висмутом. В небольших количествах есть золото и серебро, а возможно и платина. Есть олово, алюминий. Они покрыты лесами, богатой и редкой растительностью. В лесах водится енот, апоссум, леса, олень и множество других представителей животного царства. Угля здесь огромные залежи и, вне всякого сомнения, имеется нефть. И это такое место для опытов в области сельского хозяйства, что любой студент, который успешно применит здесь свои силы, с легкостью справится затем со своей задачей в любой части страны. Нигде больше нет таких возможностей для экспериментов в горном деле металлургии, техники. Оратор надеется дожить до того дня, когда молодежь юга будет приходить на рудники университета в его лаборатории, в мастерские, на фабрике, к доменным печам, чтобы получить практические знания для всех больших промышленных начинаний. За СИМ последовали шумные и ожесточенные дебаты. Они длились час за часом. Сторонникам законопроекта их лидеры заранее внушили, что отнюдь не следует пытаться прекратить прения. Наилучшие стратегии сочли, Взять противника из мором. Решено было проваливать всякое предложение о перерыве, и стало быть, заседание должно было затянуться хоть до ночи. Тогда противники, пожалуй, один за другим сбегут и ослабят ряды своей партии, ведь они непосредственно не заинтересованы в законопроекте. Солнце зашло, а битва все длилась. Зажгли газовые рожки. Толпа, заполнявшая галереи, Стало редеть, а спором не было конца. Потом, основательно подкрепившись, публика стала возвращаться, своим сытым и довольным видом еще больше раздражая томимых голодом и жаждой конгрессменов. А перепалка продолжалась с прежним ожесточением. Оппозиция снова и снова умоляла объявить перерыв, но армия защитников университета неизменно проваливала это предложение. К полуночи зал заседаний палаты являл собой зрелище, которое поразило бы всякого стороннего человека. Просторные галереи все еще были полным-полны, но яркие краски, делавшие их похожими на висячие сады, исчезли вместе с дамами. Теперь тут оставались одни мужчины. Корреспондентские места пустовали, если не считать двоих-троих бдительных дозорных от пишущей братья. Вся она В целом, ничуть не интересовалась прениями, которые почти сошли на нет. Что-то болтали скучнейшие ораторы, да порой вспыхивала ссора из-за регламента. Зато в комнате отдыха журналистов было необыкновенно людно. Представители печати переговаривались, курили и были на чеку в ожидании главного извержения парламентского вулкана, которое непременно совершится, когда настанет срок сенатор Делуорти и Филипп находились на дипломатической галерее в Вашингтоне на галерее для публики. Полковник Селлерс неподалеку от него. Полковник весь вечер носился по коридорам, ловил то одного, то другого конгрессмена, каждому что-то усердно внушал и был уверен, что изрядно потрудился и оказал законопроекту неоценимые услуги. Но теперь усталость сморила его, и он в какой то веке был тих и молчалив. Внизу несколько сенаторов расположились на диванах, расставленных для гостей, и беседовали с отдыхающими от трудов членами палаты. Унылый оратор что-то говорил, председательствующий клевал носом. Там и тут в боковых проходах стояли кучками депутаты и тихонько перешептывались. Другие сидели в самых разнообразных позах, одинаково выражающих крайнюю усталость. Иные, откинувшись назад, задирали на стол ногу, а то и обе. Другие, от нечего делать, чинили карандаши. Иные бесцельно чертили что-то на бумаге, иные зевали и потягивались. Многие, навалясь грудью на стол, спали крепким сном и слегка похрапывали. С причудливо разукрашенного потолка потоками лился газовый свет озаряя эту мирную картину. Ничто не нарушало тишины, если не считать нудной речи очередного оратора. Время от времени какой-нибудь воин оппозиции, не выдержав, сдавался и уходил домой. Мистер бакстоун подумал, что, пожалуй, пора перейти к делу. Он посовещался с Тролопом и еще с двумя-тремя единомышленниками. В зале заседаний появился Дилуорти, и они подошли к нему. Наскоро сверив записи и заметки, конгрессмены заняли свои места и разослали по всему залу посыльных с записками к друзьям. Друзья тотчас встряхнулись, зевнули и оказались в боевой готовности. Улучив мгновение, когда очередной оратор кончил свою речь, с оскорбленным видом поднялся мистер Бокстоун заявил что противники законопроекта очевидно своими разговорами просто старались оттянуть время в надежде таким недостойным способом утомить его сторонников и тем самым нанести ему поражение такое поведение может быть и прилично на дискуссии в деревенском клубе но не подобает государственным мужам оно неуместно в столь высоком собрании как палата представителей соединенных штатов друзья законопроекта Не только готовы выслушать точку зрения своих противников, но и от души желают этого. Они приветствуют самый полный, самый свободный обмен мнениями, но оратору кажется, что эту учтивость обратили во зло, поскольку некоторые джентльмены воспользовались ею в эгоистических и недостойных целях. Эта пустая болтовня слишком затянулась. Он предлагает прекратить прение.